291. Гуру. «Вижу, что сила растет, вижу, что воля окрепла, вижу мой труд приносящим плоды». Указание руководителя, примененное в жизни, дает право на новое. Право ученика на руководство учителя приобретается путем неуклонного исполнения его указаний. Следует думать о том, как лучше приложить указы учителя в жизнь.